Глава 25. Эхо войны. Перед глазами вновь поплыли строчки текста. Навык дипломатия достиг 25 уровня. Получено 40 опыта. Получен перк Помело. Длинные тирады с большей вероятностью убедят не слишком смышленного собеседника в вашей правоте. Ведь он быстро запутается в ваших аргументах и утонет в словоблудии, после чего решит, что проще согласиться с вами, чем продолжать спор. До следующего уровня персонажа осталось 190 опыта. Закрыт контракт оборотни вне закона. Получено 50 очков уважения в Вестгарде. Ваш статус узнаваемый. До следующего уровня уважения осталось 25 очков. Что ж, лучше, чем ничего. Хотя я все таки рассчитывал на какой-то более существенный профит от не самого легкого дела. Да и перк, честно говоря, какой-то бесполезный выпал. Из не самых умных собеседников я могу припомнить разве что деревенскую толпу в кабаке. И то мне удалось её урезонить без длинных тират. Остальных персонажей тупыми назвать никак нельзя. Скорее уже я на фоне их временами тупил, из-за чего меня также временами имели. Иногда на бабки. Впрочем, поглядим, а вот еще и доведется случай воспользоваться новообретенной способностью. Слушай, так ведь у нас не было никакого договора с Томашем. О защите я имею в виду поинтересовалась Айлен, когда мы расселись за столом в малом зале корчмы, да и стражники эти, повезло, что они вообще откликнулись». «Не было», – кивнул я, отхлебывая воды из кружки. «Эх, надо бы местных научить заваривать чай, да и по сахару уже порядком соскучился. Жаль, что в эти времена он был редкой и очень дорогой диковинкой. Но святушим об этом знать совершенно не обязательно». А что касается стражников, они бы в любом случае откликнулись на зов. Продолжил за меня Бернард. После того, как им пришлось разгребать последствия кровавой бойни, устроенной возле купалин, скажем так, вряд ли они хотят повторения подобного. Так что ход был весьма и весьма неглупый. Остается только одна проблема. Кардинал нахмурился Делерин. «Мы очень сильно оскорбили его святейшество». Бывший рыцарь тяжело вздохнул. я знаю такой тип людей. Слишком хорошо знаю, к сожалению. Чтоб им провалиться гребаным крючкотвором они...» Делерин сделал паузу, пытаясь подобрать нужные слова. «По большому счету, ничего собой не представляют, Пустое место, букашка, которую и раздавить-то не жалко, и они сами это прекрасно понимают, но постоянно пытаются убедить и себя, и окружающих, что это не так, что они очень важные персоны, своей работой способные влиять чуть ли не на судьбы мира, ему постоянно нужно поддерживать свой авторитет». А мы его только что оскорбили и унизили в глазах его же собственных солдат. Я почесал бороду и уставился на дно своей опустевшей кружки. Что ж, одним врагом у нас стало больше. Есть и хорошая новость, — продолжил Делерин. У этого врага нет армии. Эти бойцы, которых мы видели во дворе, все, чем сейчас располагает здешнее отделение ордена. «А остальные куда делись?» – поинтересовался я, припоминая, что вроде еще совсем недавно речь шла то ли о сотне бойцов, то ли что-то вроде этого. Хотя, может, просто воображение сыграло со мной злую шутку. Хрен его знает. Несколько дней назад все святое воинство Вестгарда было отозвано в столицу срочной депешей, – покачал головой бывший рыцарь. «У них там какая-то беда случилась. То ли чума, то ли восстание нежити, а может, еще чего похуже. Тут ничего не могу сказать. их бойцов самих никто не известил, зачем их переводят в столицу». «И войска волковых пропустили?» «Да», — Дельрин пожал плечами, — У здешнего кардинала с ними что-то вроде соглашения о ненападении, под предлогом того, что у них общие враги. «Что-то в Демерворте ни соглашения, ни предлога не было», — хмыкнул я, пытаясь мысленно представить изменившийся расклад сил. «Картина получалась не слишком-то приятная. Против нас были уже двое». Да, у кардинала сейчас не было армии, зато в запасе имелось кое-что другое, не менее важное – влияние. Как на местную знать, которая наверняка вынуждена считаться с интересами ордена, так и на простой народ, которому достаточно указать на человека пальцем и заявить, что он маг, а дальше разъяренная толпа с вилами и факелами все сделает сама – «Что ж, значит, из трех сил присутствующих в городе или близ его стен две уже явно с нами враждуют. Значит, остается только одно, как можно быстрее склонить владельца этих земель на нашу сторону и заручиться поддержкой местной знати». «В Демерворте оно тоже было», — возразил Делерин, «но...» Епископ увидел удачный момент для захвата власти над целым городом, и все договоренности пошли прахом. Кроме того, как бы тебе помягче сказать, — рыцарь тяжело вздохнул, — ни местное духовенство, ни эти засранцы, которых вы называете волками, не знают о том, что епископ Демерворта выступил против них, — По его словам, де Валона убили некие таинственные наемники, возглавляемые мятежным магом, после чего святому воинству пришлось восстанавливать порядок в городе и брать его жителей под свою защиту. Отряд наемников же спешно покинул Демерворт, избежав правосудия ордена. Было это, как он пишет, прошлой осенью. «А мы...» «Первые, кто добрался из Демереворта до Вестгарда, продолжила за него Айлен и мы, как раз-таки отряд наемников. Как минимум, одного из которых подозревают в использовании магии», – кивнул ей Делерин и потянулся за своей кружкой. «К сожалению, голубиная почта доставляет вести куда быстрее, чем караваны или отряды». Так что эта весточка была на руках у кардинала задолго до нашего появления. Он просто сразу не сообразил, с кем имеет дело. Его смутило то, что половина отряда состоит из храмовников. Кардинал же меня и в церковь таскал не просто так, а проверить, настоящий ли я боец ордена или просто мародер, где-то разжившийся одеждой рыцаря пылающего клинка. Делерин сделал паузу, отхлебнул из своей кружки и продолжил рассказ. «По правде сказать, я тогда и сам не понял, зачем все эти проверки были нужны. И только когда узнал про письмо, до меня наконец дошло, в чем тут дело. В общем, по чистой случайности, нам удалось выиграть немного времени, но теперь, боюсь, кардинал нас в покое не оставит». «Ёбаный хер!» — грохнул по столу кулаком Бернард. «Да уж, с этим хер поспоришь. Епископ Демервордский хитрожопый сын подзаборной шлюхи, больной чумой, сифилисом и проказой. Он не заключал с нами союз. Он просто получил в свое распоряжение инструмент, которым можно сделать всю грязную работу» и на который можно потом списать все то дерьмо, которое произошло в городе, выйдя сухим из воды. Теперь он, спаситель людей, самым большим святым воинством на севере королевства и целым городом в своем распоряжении, а мы – беглые преступники, возглавляемые мятежным магом». Прямо он нас не обвинил, но, думаю, у здешнего кардинала, учитывая его особую любовь к нам, не возникнет проблем с тем, чтобы сложить два и два. Лишь один элемент в эту картину не вписывался. Официально Делерин и его люди все еще служат ордену, и вот они-то как раз не укладываются в описанную рыцарем картину». Ведь по-любому, здешнему дураку понятно, что не могли путешествовать церковники и маг-отступников вместе и при этом не перегрызть друг другу глотки, только если только если Мак их не околдовал, подчинив волю бойцов ордена своей собственной. М да уж, дрябы Дломас в лице крестьян и местных ремесленников, это вполне может стать аргументом. Но если придется общаться со Знатью, то, по крайней мере, понятно, на что давить, если нас вдруг начнут подозревать в причастности к убийству Валона. Херово, но не смертельно, подвел итог своим раздумьям. Епископ капитально нам поднасрал, но вывернуться все-таки можно. Главное, как можно быстрее устранить тварь и получить доступ к местной Знати, пока ее не начал обрабатывать кардинал». «Да, Делерин, когда и как ты об этом узнал?» «У меня есть свой источник среди людей, кардинала», пожал плечами бывший рыцарь. «Завербовал, когда ходил в местную церковь в первый раз, а про письмо от епископа и святое воинство узнал сегодня утром. Мой друг передал информацию, коли выдался случай». «Так твой друг один из этих...» Солдат, что пришли с кардиналом, да, кивнул Делерин, не все поддерживают его подход к управлению церковью, даже среди его собственных людей. Что ж, тоже неплохо. Как сказал один умный человек, кто владеет информацией, тот владеет миром. На мир у нас претензий, конечно, пока нет, но вот наши выживания от такого рода информаторы обеспечить вполне способны, в конце концов. Если вытянуть из него болевые точки кардинала и грамотно использовать полученные знания, то старикашке просто придется прикусить язык и не отсвечивать. Однако все это дело упирается в нашу собственную репутацию, а она, как это не грустно признавать, упирается во взятый нами контракт. Оставшихся бойцов отряда пришлось ждать еще некоторое время, за которое нам даже удалось слегка перекусить. Честно говоря, вся эта суета последних дней не оставляла время даже на то, чтобы нормально пожрать. Приходилось либо как сейчас что-то перехватывать на ход ноги, либо и вовсе таскать в сумке сухари и солонину перекусывая прямо по дороге. Все-таки в одном Бернард был несомненно прав: воевать на голодный желудок. Крайне херовая затея. «Ладно, гляжу, все уже собрались». Я обвел взглядом присутствующих и, к своему немалому удивлению, заметил четыре новых лица, сидящих в дальнем конце стола. С виду это были молодые, но уже потрепанные жизнью юноши. Грязные, одетые в какие-то старые лохмотья, явно страдающие недоеданием и первыми симптомами цинги – Из всей четверки лишь один казался более-менее крепким. На остальных было просто страшно смотреть. Но прежде чем мы перейдем к делу, не мог бы мне кто-нибудь объяснить, кто все эти люди и что, черт меня, побери, они тут делают? «А, они!» – начал было Вернон, но внезапно один из парней, тот самый, который казался покрепче остальных, сам подал голос. «Мы слышали, что вы можете дать нам работу и обучайте ратному делу, господин капитан!» Его голос нервно подрагивал, однако парень старался не выдавать своего волнения. «Вот и решили попытать удачу. Вдруг найдется для нас занятие!» «Хм, да уж. Рекруты это, конечно, неплохо, но такие, честно говоря, не понимаю, какой от них вообще может быть толк». Да и на войну с собой тащить все-таки куда сподручнее тех, кто знает, что такое война и готов к этому, а не оборванных молокососов, пришедших, судя по всему, за халявной жратвой. «И кто вам эту глупость сказал?» — поинтересовался я, мысленно прикидывая, как бы повеждевее выставить всю четверку за порог. Но прежде чем они успели ответить, из-за стола встал стол Вернан направился к двери и махнул мне рукой, мол, подойди на пару слов. «Да уж, вот уж от кого не ожидал такой самодеятельности». «Ну?» Я скрестил на груди руки и смирил лекаря изучающим взглядом, когда за нами закрылась дверь малого зала. «И как это понимать?» «Как-как?» – пожал плечами лекарь. Они сами подошли ко мне и предложили. Я им сказал, что ты сам потом решишь, нужны нам люди или нет. Ну так, собственно, ясно. Я уже собирался было вернуться к остальным и выпроводить новобранцев за дверь с пожеланием поискать бесплатную жрату где-нибудь еще. Но Вернон меня остановил. «Погоди», — покачал головой лекарь, — «я не договорил». Прежде чем ты примешь решение, послушай еще вот что. Первое. Нам нужны рекруты. 15 мечей – это, конечно, хорошо, но учитывая те авантюры, в которые мы влипаем, категорически недостаточно. Только на перевале мы оставили 15 человек и потеряем еще, рано или поздно. Потери необходимо восполнять, а эти ребята – «У них у всех здесь нет ни родни, ни крова, ни дела. Этим бедолагам повезло, если так вообще можно сказать, сбежать с севера, пока война с вольной маркой собирала там свою кровавую жатву. Можно сказать о нем...» «Эх, недавно прошедшие войны», – продолжил за него я. «Именно», – кивнул Вернон, – Говоря проще, их никто не хватится и никто не будет возмущаться такой вербовке. Местные скорее спасибо скажут, что мы избавили их от парочки попрошаек. Да если их отмыть, откормить и научить, с какого конца за копье браться, могут выйти вполне неплохие бойцы. И самое главное – преданные. Вряд ли они забудут, что именно мы вытащили их из дерьма. «Слушай, я замялся, пытаясь подобрать нужные аргументы. Это все замечательно, но они ж почти дети еще. Сколько им? Шестнадцать, восемнадцать? Не переборли? «И что?» – удивился Вернон. «Вспомни себя или меня полгода назад. Тогда в медовище. Думаешь, мы хоть чем-то отличались от них? Вот именно, что ничем. А теперь посмотри на нас сейчас. Понимаешь, к чему я клоню?» Да, тут он, конечно, был прав. За последние полгода мы очень сильно изменились, как внешне, так и внутренне, и боюсь совсем не в лучшую сторону. Наивные парни, мечтающие о славе и приключениях, превратились в головорезов, видевших некоторое дерьмо, воюющих за деньги, не гнушающихся мародерства и живущих сегодняшним днем. К тому, что на войне один год идет за пять, грустно ухмыльнулся я, проведя рукой по шрамам пропахавшим щеку. Ладно, хер с тобой, золотая рыбка, уговорил. Если рыба из золота, то как она плавает? И при чем тут вообще потом поймешь, бросил я, открывая двери малого зала. Усившись на место, я снова окинул взглядом четверку новобранцев, тяжело вздохнул и еще раз попробовал сопоставить в уме аргументы. По всему выходило, что Вернан прав. «Да, наша жизнь далеко не сахар, но все одно куда лучше, чем жизнь попрошайки или мелкого воришки». «Да, с их обучением придется повозиться, но нам и впрямь нужен тот, кто сможет подхватить оружие, когда кто-то из наших стариков его выронит. Бернард, Делерин, займетесь ими», – подытожил я, – «пока не научатся держать копье, в бой брать не будем, но у нас в отряде и другой работы хватает, проследите, чтобы они не зря ели свой хлеб». «Ну и по снаряжению им что-нибудь подберите. Если у нас в закромах не найдется, то Болик выделит денег на закупку». «Спасибо, господин капитан!» Дрожащим голосом выдавил из себя наиболее смелый парень. «Вы не...» «Пожалею, если вы сейчас же не заткнетесь!» Обрубил я. «Ничего, пусть знают, кто тут главный и учатся соблюдать субординацию». «Вами займутся позже, а пока посидите молча и постарайтесь не мешать». «Ладно, возвращаясь к главному вопросу, господа и дама, для тех, кто еще не в курсе, объявляю. Наш отряд взял заказ на здешнюю бестию того самого Урсалака, который чуть не порвал нам всем жопы прошлой ночью». Над столом повисла напряженная тишина. Все молча смотрели на меня, пытаясь осознать услышанное. Но в полной мере давать им это осмыслить я не собирался. Времени на дискуссии у нас, к сожалению, не осталось. Выбор теперь крайне простой. Либо сдохнет тварь, либо мы. И чем дольше мы будем молоть языками, выясняя, кто прав, кто виноват, и стоило ли вообще браться за этот контракт, тем меньше у нас шансов выжить. Значит так, Болик, Тур, Дирк, ваше задание раздобыть для нас ростовые копья. Как мы уже поняли, твари лучше не подпускать близко, но и арбалетными болтами ее не угомонить. Так, Вернан, теперь ты. У тебя с собой эта смесь, которая отпугивает бестью? Да, имеется немного, кивнул лекарь. Взял для экспериментов. Вот и давай ее сюда. Сейчас будем экспериментировать. Хмыкнул я, стряхивая на стол сухари с железной тарелки. «Зараза! Если задумка выгорит, то у нас и впрямь появится хорошее преимущество перед бестией». Когда бутылка с темной жидкостью наконец дошла до меня, я, недолго думая, взял и вылил половину ее содержимого прямо на блюдо, немного помедлил, представляя, когда над вязкой чёрной субстанцией начинают плясать язычки пламени И щелкнул пальцами. Несколько секунд ничего не происходило, но после мое лицо обдала волна жара, заставив меня буквально отшатнуться от тарелки. Над темной жидкостью взвелись неодинокие крохотные язычки. Там заполыхал целый костер, мгновенно начавший заволакивать комнату мерзко-сладковатым, чертовски едким дымом. Кто-то из парней кинулся к окну, другой выбежал в коридор и через несколько секунд появился с ведром и уже было собирался выплеснуть его на стол. Пришлось буквально оттолкнуть его в сторону, пока не случилось непоправимое». Недолго думая, я схватил второе блюдо, стряхнул с него кусочки слонины и тут же накрыл им первое. Эксперимент удался. Причем с таким размахом, на который я и рассчитывать не смел. «Это, мать твою, что было?» Закашлявшись, с трудом выдавил из себя Бернард, когда из этой импровизированной крышки наконец перестали просачиваться струйки дыма. «Это было наше главное оружие против той твари», — ухмыльнулся я. «Так, господа, тащите сюда все глиняные горшки, какие сможете найти. Будем учиться делать коктейли Молотова».